Глава первая Два ужасных хитиновых чудовища сошлись в бою не на жизнь, а на смерть. А Олег за этим процессом с интересом наблюдал, от всей души желая победы каждому из омерзительных участников поединка. Ну, то есть их взаимного уничтожения. Первое порождение больной фантазии «Матери природы» Явно с сбудуна, слишком тесно сблизившаяся с чем-то магическим, обладала круглым паучьим телом, тонкими и длинными паучьими же ногами, а также чуть не перевешивающий торс головой, с гипертрофированными челюстями, больше напоминающими рога жука-оленя. Второй монстр выглядел, в общем-то, обычным муравьем, только слишком уж крупным. Да и фиолетовый окрас заставлял насторожиться. Паук кружил вокруг своего противника, мало уступающего ему по размеру, как акула вокруг корабля. Однако, с какой бы стороны он ни сунулся к цели, он натыкался на выставленное вперед и сильно напоминающее виноградину брюшко, готовое прицельно брызнуть своим содержимым. И судя по тому, как проворно обладающий внушительным оружием ближнего боя монстр откатывался обратно на прежние позиции, этой части тела действительно стоило опасаться. Олег не помнил точно формулу муравьиной кислоты, но вроде бы в школе он изучал ее вместе с серной и соляной. А значит, данная жидкость, разумеется, при условии высокой концентрации, должна была неплохо так растворять живую плоть. Танец двух хитиновых чудовищ продолжался. И, как оказалось, жука-паук в первую очередь являлся все-таки пауком, поскольку сохранил главную отличительную способность их вида — плести паутину. Кружа вокруг фиолетового муравья, он оставил на земле несколько едва заметных тонких, но очень прочных нитей. А затем каким-то образом затянул получившийся селок, спутывая конечности своей жертвы. Та, разумеется, осталась на ногах. Просто маневренность ее сильно упала, а потому выплеск кислоты, брызнувший в метнувшегося вперед ужасного хищника, задел его лишь самым краешком. Имела ли едкая жидкость какой-то эффект, оставалось только догадываться, ведь внешний хитин остался целым, а второго шанса проигравшему никто не предоставил. Громадные челюсти сошлись на его торсе, легко перекусывая место соединения головы и груди. Лапки на фиолетовом теле беспорядочно дергались, а из брюшка вылетали все новые и новые капли кислоты, бьющие куда попало, да только это ничем уже помочь не могло. Жука-паук праздновал победу, если, конечно, у него хватало мозгов на то, чтобы чувствовать какие-то эмоции. Но наслаждаться своим триумфом ему помешали обстоятельства непреодолимой силы. А именно, опустившийся с небес Олегов сапог, расплющивший и победителя, и его жертву в одно большое влажное пятно с кусочками хитина. Развелось мутантов. Процедил боевой маг третьего ранга, вытирая обувь об траву, на которой сидел. А после снова взялся за отложенный было в сторону массивный фолиант черного цвета, от которого его отвлекла яростная битва двух маленьких чудовищ, развернувшиеся всего в нескольких сантиметрах от ноги давно уже неподвижно находящегося на одном месте человека. Спасибо, эти хоть маленькие. И уже не вырастут. Ваше ведьмажество, а что вы читаете? Полюбопытствовал один из стрельцов, обращаясь к своему начальству, развалившемуся на свежей зеленой травке в тени дерева с огромной и явно очень тяжелой книгой в руках. Черная кожаная обложка, на которой с трудом удавалось различить следы выцветших много лет назад букв, явно была неимоверно древней и многое повидала на своем веку. Ее во множестве пятнали царапины, подозрительные, жирно отметины и даже, вроде бы, подпалены. Однако все выпавшие на его долю испытания Фолиант выдержал с честью и теперь время от времени шуршал массивными страницами, по четверть заполненного мелким-мелким шрифтом квадратного метра каждая. «Ефим, ну сколько можно?» «Сколько раз мне надо повторить, чтобы ты запомнил?» Тяжело вздохнул Олег, еще раз проклиная про себя в сердцах прошлого командира двадцать второго десятка. Задранный пещерным медведем колдун определенно имел несравненные педагогические таланты. Или был прирожденным менталистом, лишь в связи с ранней смертью, не успевшим прогреметь своим талантом на всю Россию. Его уже полгода как похоронили, а вбитое покойным в головы новобранцев обращение к традиционно занимающему вышестоящую должность чародею, из них не получалось вытравить никакими методами. «Ведьмак — это маг первого ранга, ученик второго, а у меня третий, я полноправный подмастерье». «Не, ну, это понятно, ваше ведьмарство. Олег снова тяжело вздохнул. Просить стрельцов двадцать второго десятка прекратить это по-хорошему он уже давно перестал. Понял, что бесполезно, и перешел к более доходчивым методам убеждения. Однако штрафы, подчас достигающие 15% процентов от тоже не помогали как и назначение в наряда на кухню, тренировки до состояния нестояния или продолжительные ночные вахты. Боевой маг третьего ранга, страдающий уже который месяц, в последнее время все чаще и чаще задумывался о вариантах с рукоприкладством или использованием официальной системы телесных наказаний, где за пререкание со старшим по нашлось место и палкам, и плетям, и даже кнуту. «А читайте-то что?» «Мы вас последнюю неделю без этой книжки и не видим!» «Гримуар, поди, какой черномагический, да?» «Почти. Уголовно-административный кодекс, возрожденный Российской империи. Олег заложил открытую страницу закладкой, а после силой потер виски. Голова болела. Да и вообще, было ему как-то муторно. «Чую, очень пригодится мне эта книга, когда в отставку выйду». «И этот момент, хотелось бы верить, уже не за горами». Законы страны попыткам их изучения со стороны молодого чародея успешно сопротивлялись. На взгляд Олега, как-то пролиставшего трактат по демонологии, прежде чем сжечь эту омерзительную книгу, в способах призыва злобных тварей с нижних планов реальности и правильной методики подготовки жертв для них, смысла и логики нашлось бы на порядок больше. И написан тот приз курант обмена чужих жизней и душ на услуги обитателей преисподней оказался, по сравнению с изданным где-то в Москве сборником законов, живым, вкусным, сочным языком. Пусть и совсем не русским. От сухих строчек текста, обязанных регламентировать судебно-правовую систему государства и пестрящих многочисленными перекрестными ссылками и отправками к посторонним источникам, мозги уверенно сворачивались в трубочку. И это у Олега, человека, который был настолько устойчив к разного рода внушениям и ментальным атакам, что так ни разу и не рассказал пытающимся принять у него исповедь священникам свою самую страшную тайну. Что в теле молодого чародея из этого измерения давным-давно поселилась душа обитателя совсем другого мира. Мира, где есть почти такие же страны и почти такие же люди, но магический прогресс, по всей видимости, зачах зато расцвел технический, порадовав человечество космическими кораблями, ядерным оружием, компьютерами и промышленным загрязнением. Боевому магу упорно казалось, будто данный сборник написан не для людей и не людьми. Вообще гуманоиды, например, сатиры там или эльфы с гоблинами, в его составлении участие вряд ли принимали. Состоящий на армейской службе волшебник третьего ранга готов был поклясться, что он который день подряд старательно пытается изучить творение какого-то иного, неземного, чуждого, враждебного человеческой цивилизации разума. Особенно на такие мысли наводил раздел, касающийся мер ответственности за то или иное правонарушение, где имелось место и усекновению частей тела, и сжиганию заживо, и совместной казни в купе с родственниками до третьего колена, вне зависимости от их пола и возраста, и даже превращение в разумное дерево с последующим его срубанием. Ваше ведьможество! Вы что же это? Не на шутку встревожился Ефим, которому вовсе не улыбалось расставаться с текущим начальством. В качестве командира «Десятка» Олег был практически твердым гарантом того, что стрельцы смогут тянуть свою службу без особых проблем. Одной из двух основных специализаций боевого мага третьего ранга являлось «целительство». А тому, кто мог вернуть раненого солдата едва ли не с того света или приставить ему на место оторванную конечность, требовалось очень постараться, чтобы в глазах подчиненных стать плохим человеком. Да и вообще, обычно подобную должность в войсках занимали ведьмаки, то есть обладатели первого ранга, на фоне которых подмастерье казался настоящим танком. И мог, кстати, жахнуть не хуже легкого полевого орудия. «Вы хотите оставить военную службу?» «А почему?» «У меня есть жена, любовница, куча денег, которые можно потратить, которые в целях собственного развития следовало бы заучить наизусть. Но свободного времени не хватает даже на два первых пункта». Пожал плечами Олега Лениво, перелистывая еще одну страницу. «Для жизни на гражданке требовалось знать, в каких случаях на тебя в суд может подать купец и чем может с помощью официальных средств напакостить аристократ, у которого спесь вытеснила мозг. Конечно, до опасных ситуаций не доводить, однако жизнь штука сложная. А потому боевому магу третьего ранга нужно было знать, когда можно действовать в рамках закона, а когда нужно прятать трупы в тех местах, которые исключают возможность магического поиска или поднятия призрака. А кроме того, меня успела утомить частота опасных ситуаций, в которых меня пытаются убить. Ну и способная оторвать голову клеймо на шее тоже несколько напрягает. Кстати, Ефим, а тебе разве нравится служить? Ты же вроде бы раньше хотел вернуться в родную деревню. Ну, поначалу, конечно, страшновато было. Пожал плечами бывший крестьянин, подобно другим рекрутам, насильно забранный в солдаты. Причем срок службы у них стоял такой, что дожить до отставки и полагающейся к ней вольной грамоте мало кому удавалось. Казна серьезно экономила на пенсиях своим ветеранам. А инвалидам, которых легче было выкинуть пинком под зад, чем вылечить у весьма высоко ценящих свой труд высокоранговых целителей, от щедрот государства полагались лишь какие-то жалкие копейки. Причем не в месяц, а в год. Однако ж сейчас как-то пабвык. И вообще тут и работы меньше, и барин по пьяни не бьет, и деньги неплохие. Есть на что погулять. Я только за этот месяц, «Помимо жалования целых 4 рубля заработал, а до июля еще далеко!» Поек у беженцев меняешь. Неодобрительно покачал головой чародей, поджав губы и бросая печальный взгляд в сторону дороги, по которой то и дело по одному, или небольшими группами, пробирались те, кто спасался из охваченного гражданской войной Китая. Военные действия, которые вели друг с другом сразу три претендента на императорский трон, усугублялись еще и внешним вторжением. Занимающие почти всю Южную Америку стыки вампиры воспользовались ситуацией и высадили несколько своих экспедиционных корпусов. Где-то кровососов сбросили обратно в океан, где-то они сами ушли, не дожидаясь, пока на время забывшие о имеющихся разногласиях люди прервут их в теории вечное существование, а где-то твари успешно закрепились и начали в промышленных масштабах заготавливать сырье. «Человеческое». «И не стыдно тебе у людей последнее отбирать?» «Да не особо. Они ж знают, что от таможни до Стяжинска всего пять часов пешим ходом идти. И не по бурелом какому, а по дороге». Пожал плечами стрелец, нашедший дополнительный приработок. «Уж сколько-то любой потерпит, от голода не помрет. И потом...» «Я за свежую краюху ломлю куда меньше, чем засевшие в таможне писари за каменной твердости сухарь, который и не угрызешь!» «Это да. Чиновничьи братья там на редкость наглая подобралась». Вздохнул Олег, разминая затекшую от долгого сидения в одной позе шею и заодно в очередной раз рассматривая внутреннюю обстановку комплекса из полутора десятков строений, служащих для фильтрации и сортировки тех, кто хотел въехать на территорию возрожденной Российской империи. Или выехать из нее. В теории половина этих зданий должна была принадлежать китайцам, ведь сразу за воротами начиналась территория империи Золотого дракона. Вот только зарубежных коллег российские пограничники уже два года не видели. А потому потихоньку заняли все постройки, и когда представители власти соседнего государства все-таки вернутся к исполнению своих обязанностей, Им, скорее всего, предстоит для начала заняться строительными работами. Видимо, зато сюда и сослали. Работы много, а прибытка чуть. За ту неделю, которую мы тут сидим, всего один купеческий обос и видели. И тот, по-моему, в наши края заехал случайно. «Они свое все равно урвать ухитряются», — пожал плечами Ефим, почесывая заросшей густой бородой подбородок. «Вести разговор на отстраненные темы и сидеть на свежей травке», Отлынивая от поддержания порядка на выделенной территории, боевой маг и стрелец смогли свободно. Преступники к месту, где находились вооруженные солдаты, а добыча ожидать не приходилось, по своей воле бы не пошли. Зачем, если по лесу можно границу пересечь, где твоей душе угодно? Солдаты любой из крупных фракций Китая нападению на русские военные объекты неизбежным после такого действия проблемам предпочли бы выстрел крупной дробью себе в задницу. Нежить буйствовала в центральных и южных регионах империи Золотого Дракона за тысячи километров от границы. Монстры, населяющие заповедные леса, вокруг настолько плотно освоенных людьми территорий, оказались выбиты. А если бы кто изобрел, то на высоких пятиметровых стенах стояли пушки. Пусть и всего 12 по три штуки на каждую сторону света. Тех, кто совсем отощал и работать не может, в барак придерживают и подкармливают. А потом, с приехавших их похолопить и морем вывести дельцов, деньги берут. Гостям из сопредельного государства на территории России были, в общем-то, неподдельно рады. На таможне пускали всех. Просто самые нищие, не способные уплатить положенный сбор, автоматически записывались в крепостные. Впрочем, поскольку они в своей массе являлись крестьянами или мелкими ремесленниками, для них ничего и не менялось. Ну, если не считать необходимости принять православие и выращивать пшеницу вместо риса. Напротив, жизнь возвращалась в привычную колею с плотно сидящим на шее господином, отбирающим большую часть доходов. Баржи, периодически завозящие на Дальний Восток поселенцев уходили обратно, груженные еще большим количеством народа располагающие некоторыми капиталами персоны, либо находились на территории России сколько их душе угодно, ежемесячно отстегивая по три десятка серебряных монет в пользу казны, либо могли стать ее вольными гражданами, соответствующими правами и обязанностями, а дальше должны были крутиться, как хотели. Естественно, к обладателям больших кошельков или магических сил подход оказывался совсем иным. Тех могли сходу зачислить либо в сословие купцов, стоящая лишь чуть-чуть ниже дворян, либо и вовсе подтвердить им аристократический статус. Но этим уже занимались не на таможне, а в Стяженске. Обитатели же, стоящего на границе контрольно-пропускного пункта, перед столь высокими гостями, частенько располагающими многочисленной охраной, лишь кланялись и лебезили. «Хм, а что это там так пылит?» — задумчиво произнес Идрис. Еще один стрелец двадцать второго десятка, происходящий из обрусевших татар, взирая куда-то за гостеприимно распахнутые ворота. Проследив за направлением его взгляда, Олег обнаружил темное облако, в котором мелькали какие-то точки. На удивление многочисленные. Никак мы аж целый второй торговый караван за неделю увидеть сподобимся?» «Вряд ли». Олег наконец-то понял, что с ним не так, и почему у него последние несколько часов решительно все валится из рук. Просто он чувствовал приближающиеся неприятности. Только если раньше она была какой-то смутной, словно зависшая на горизонте туча, то теперь ощущалась весьма отчетливо. Как нависшие над головой со всех сторон хмурые облака, дождь из которых обязательно прольется. Вопрос лишь в том, где и через сколько времени. Факт наличия у Олега пророческого дара, вернее, его самого низшего и стихийного проявления, чувство опасности не подвергался сомнению. Ни им самим, ни начальством, даже сделавшим соответствующую пометку в личном деле волшебника. Впрочем, ничего необычного в этом не было. Похожие способности проявлялись у многих боевых магов, не раз смотревших в лицо возможной смерти. Да и у простых солдат тоже отмечались нередко. Самые бывалые ветераны, по слухам, могли определить, чем и как их попробуют убить чуть ли не раньше, чем враг сам узнает о своих собственных планах. «Знаешь, сбегай-ка до казармы, поднимай стрельцов в ружье. И господ офицеров тоже растолкай. А я пока пойду проверю, все ли пушки заряжены. Часовые на постах не спали и тоже заметили полевое облако. И по такому случаю вышли из состояния расслабленности и меланхоличного созерцания окрестностей, а точнее баб, стирающих белье рядом с одним из бараков для беженцев, перейдя в состояние полной боевой готовности. Дежурящий при орудийном расчете ведьмак-артиллерист даже поделился с Олегом подзорной трубой. И то, что боевой маг третьего ранга смог разглядеть с ее помощью, хорошего настроения ему не добавило. Процессия, подходящая к российской таможне, на толпу голодных оборванцев походила меньше всего на свете. Хотя бы потому, что фланги нищим вряд ли будут прикрывать стилизованные подрогатых и клыкастых великанов магические боевые роботы 6 метров высотой. Да не 2-3 штуки, как могло бы быть, если бы пилоты решили дезертировать вместе со своими машинами, а почти 4 десятка. А еще, кроме неповоротливых и грузноступающих механических исполинов, имелось не меньше двух сотен кавалеристов, из-за покрывающей их самих и их скакунов чешуйчатой брони, напоминающей каких-то мутировавших кентавров. Всадники курсировали взад и вперед, расчищая дорогу от редких пешеходов и вроде бы даже проверяя, нет ли на пути магических мин или каких-нибудь ловушек. Во всяком случае, иных причин, почему некоторые из них вдруг метают вспышки света прямо в пыль, Олег не видел. Основная масса людей, облаченных в цветастые халаты, ехала на разномастных телегах, явно где-то и у кого-то отобранных. Уж слишком разнородно те выглядели и слишком неуклюже вели себя возницы, прилагающие нешуточные усилия, лишь бы только их транспорт не столкнулся друг с другом. Да и кнутами они пользовались так резво, что оставалось только удивляться, как нещадно избиваемые лошадки дотащили свою ношу до этого места, а не пали по пути. На общем фоне выделялось три роскошных паланкина, явно стоящих больше, чем средних размеров особняк. Однако одежда, не таких уж и мускулистых с виду носильщиков, может, и была покрыта пылью и грязью, а также зияла многочисленными прорехами, но впечатление дешёвой не производило. Длинноствольное огнестрельное оружие имелось у каждого второго, а каждый первый мог прятать в кармане пистолет, а открыто носил как минимум саблю. Во главе процессии величественно парило на высоте пары метров, словно состоящее из ваты, белое облако, поверх которого стоял самый настоящий трон из какого-то алого материала, обильно из украшенной резьбой и драгоценными камнями. Естественно, не пустой. Сидящая там рыжеволосая женщина с красивым, но сильно изможденным лицом и неожиданно большим горбатым носом, на удивление мало походила на азиатку. Однако кого-то она Олегу напомнила, вот только он никак не мог взять в толк, кого именно. «Что у вас тут за переполох? Почему меня от послеобеденной молитвы отрывают? Я ведь только собрался когор разливать». Рядом с боевым магом на стене появился взлетевший с земли тучный священник, утирающий жирные губы льняной салфеткой. На Олега пахнуло каким-то дорогим алкоголем, запахи спирта смешивались с целым букетом цветочных ароматов. Вообще-то данный субъект являлся корабельным капелланом. Но поскольку судно «Небесная танцовщица» уже несколько месяцев не покидала форт Стяженск в связи с недостатком топлива, то вся его команда, до капитана включительно, вынужденно переквалифицировалась в пехоту. Сами посмотрите, отец Федор. Олег передал подзорную трубу одному из двух своих непосредственных руководителей. Причем еще был вопрос, кто из них главнее. Младший магистр Андре, хоть и был магом пятого ранга, но на свою должность тянул едва-едва. Его бы, скорее всего, еще несколько лет не повысили, если бы не появившаяся во время боевых действий необходимость. А вот священник, хоть и стоял на ступень ниже в официальной магической иерархии, но зато обладал изрядным опытом. А еще являлся капитану родным дядей и всегда мог по-родственному отвесить тому подзатыльник. На военных эти китайцы не слишком походят, но и купцами точно не являются. Слишком уж хорошо вооружены. «Хм... Видимо, перед нами сила какого-то клана» задумчиво произнес отец Федор, не отлипая от подзорной трубы. Вопрос лишь, чего им от нас нужно. Может, убежище ищут, может, какую-нибудь свою особо ценную реликвию продать хотят, а может, собираются кому-нибудь за что-нибудь отомстить. Вариантов много. А давайте, пока не поздно, подкрепление и крепости вызовем, предложил Олег, нервно потирая руки. Ощущение медленное и неотвратимо приближающейся опасности нарастало. Но вот в чем была ее причина? На таможню наводили пушки? Проникшие под видом беженцев диверсанта готовились начать резню? Из-под земли полезут какие-нибудь хищные твари, которым хватило ума прокопать ход под защитным периметром? Увы, до высот в деле предсказания и пророческих видений, позволяющих узнать грядущее и заранее изменить судьбу на более приятный вариант развития событий, боевому магу третьего ранга было далеко. В России пророков вообще не учили – предпочитая натаскивать молодежь на более материалистические аспекты волшебства, вроде умение зачаровывать пули на дополнительную пробивную мощь. Однако, в общем и целом, похожим образом Чародей чувствовал себя, когда готовился поучаствовать в крупных сражениях во время войны на Западном фронте. В столкновении армии России, Польши и Австро-Венгрии шансы отправиться на тот свет были более чем приличными у любого человека оказаться разорванным на мелкие кусочки артиллерийским снарядом, быть сожранным каким-нибудь боевым монстром, пасть жертвой высшей магии, с лихвой заменяющей в этом мире оружие массового поражения, оказаться по-простому зарубленным или поймать пулю. Вариантов, как именно сдохнуть, там было действительно много. Причувствую меня, какие-то очень уж нехорошие. «Утихни, оракул доморощенный!» «Нас, солдаты-таможенников, тут почти 300 человек, и это если беженцев не считать. Да при орудиях, стационарном щите и хороших каменных стенах, которые архимагистр лично на зачаровывал!» Махнул на чародея рукой отец Федор. Олег открыл было рот, но почти сразу его закрыл. Пререкаться со старшими по званию в армии Возрожденной Российской империи тем, кто носил на своей шее клеймо-татуировку, очень не советовали даже если они пьяные. Гарантирующая верность присяге печать могла работать не только в смертельном, но и в болевом режиме. И в очередной раз испытывать на себе ее действия боевому магу третьего ранга очень не хотелось. Конечно, всегда оставалась возможность посчитать себя оскорбленным и вызвать священнослужителя на дуэль, а вот только отец Федора и его племянник Андре по меркам возрожденной Российской империи, являлись еще очень неплохими людьми по сравнению с другими аристократами. И им Олег был слегка должен. А еще любой из них намного его сильнее. «Не решаться эти узкоглазы и с нами связываться. Будут буйствовать, просто подадим сигнал тревоги. Что для пешего несколько часов пути, то для архимагистра пара минут лету». «Это если он не спит?» не занят своими языческими ритуалами на капище и не умотал в столицу порталом. Олег признавал некоторую правоту слов отца Федора, но не удержался от того, чтобы вставить свое замечание. Нет, древнего Волхва Савву, являющегося хозяином всей округи, он где-то даже уважал. Не каждый смог бы прожить полторы тысячи лет в полном опасности и мире да еще и остаться убежденным язычником, не изменившим своей вере, несмотря на то, что древние боги почти не отвечали на молитвы, а христианство по отношению к их последователям вело себя довольно жестко. В конце-то концов, не он приехал в Стяженск, а Стяженск как-то сам собой возник вокруг его жилища. «Что вы на меня так смотрите, отец Федор?» «Совсем ты одичал, пока по Сибири месяц бродяжничал, раз такое вслух ляпаешь!» Покачал головой священнослужитель, а потом пьяно икнул. Олег поморщился. Андрей и его дядя могли считаться вполне терпимым начальством, но только пока они были трезвые. А вот под влиянием алкоголя в них не то засыпали вежливости и интеллект, не то просыпались гордыни и наплевательское отношение к своим словам и поступкам — а заложить за воротник они любили оба. Однажды чародею даже пришлось участвовать в принудительном прекращении запоя у одного из членов данного семейства. «Выпороть бы тебя, сын мой, да бесполезно. Слишком уж хорошо ты, как и всякий целитель, умеешь блокировать боль. По крайней мере, главный геморрой достанется сегодня не мне. Все же я для переговоров такого ранга слишком мелкая рыбешка». Попытался мысленно успокоить себя Олег, спускаясь со стены к своим бойцам. Святослав, Стефан! Идите сюда!» «Судя по твоему лицу, у нас проблемы!» Широко улыбаясь, радостным тоном констатировал лысый толстяк, напоминающий не то облачившегося в военную форму Будду, не то побрившегося на борца с умом милитариста. Выдающиеся вперед на полметра пуза, складки на щеках, Толстые руки, колоннообразные бедра и вечно прищуренные глаза производили впечатление веселого и добродушного человека, который мухи не обидит. Ну, частично это было верно. По собственной воле, старающийся всегда оставаться жизнерадостным Стефан, почти никогда первым не лез в драку. Но если дело все же доходило до боя, то внезапно оказывалось, что многочисленные жировые отложения амортизируют удары не хуже полноценной брони, Под ними таятся невероятно сильные мускулы, а двигается внешне неповоротливая груда сала со скоростью и проворством, достойным охотящейся большой кошки вроде тигра или пантеры. А еще обладатель модифицированного магами организма без проблем мог переносить такие травмы, которые убили бы простого человека, умел переваривать даже кору с деревьев и обладал повышенной сопротивляемостью к большинству ядов и болезней. Причем не из разряда «выстрелить», «закопать», «забыть», а куда более серьезные. Ты, как всегда, прав, мой друг польско-татарского разлива. К нам приближается свыше двух китайцев, больше напоминающих маленькую армию, чем толпу беженцев. Вроде бы это какой-то клан. И моя пятая точка буквально вопит о том, что будут неприятности». Кивнул Олег одному из своих товарищей, с которым они сначала вместе постигали азы колдовства в магическом училище, а потом и участвовали во множестве опасных передряг, вроде столкновения с диверсантами или участия в крупнейшем на сегодняшний день сражении Четвертой магической войны. Ну или Четвертой мировой войны. В прессе оба названия данного конфликта, так или иначе охватившего всю планету, использовали одинаково часто. Конечно, никто не говорит о том, что надо бросаться на утек, но самое время поразмыслить над тем, как выстроить тут оборону от численно превосходящего противника. И о путях отступления подумать, вот чисто на всякий случай. да это... Твоему, ну, седалищу верить, стал быть, можно... Заинтересованный того этого орган?» В задумчивости почесал затылок здоровенной пятерней второй и последний из друзей Олега в этом мире. Ну, если и жены, и любовницы не считать. Со Святославом он тоже вместе учился и вместе воевал. И как-то так получилось, что из них троих боевой маг третьего ранга оказался самым мелким. Зато повышение в официальной магической иерархии получил быстрее всех, хотя первоначально в искусстве плетения чар уступал обоим. «Ну, э -э, дыка, нам-то, ну, чего с того? Мы и тут э, самые, ну, проблемно убиваемые...» «Враги ж, ну, того... Замучаются нас колупать!» Но ведь не бессмертные же, Святослав. Во-первых, добытые Олегом панцири хоть и впитывают в себя все пролетающие рядом заклятия, но прикрывают лишь торс, а не ноги и голову. А во-вторых, они хоть и на порядок совершеннее тех артефактов, которые мы могли бы купить, но все же не всесильно. Против чар какого-нибудь магистра, например, не помогут. Особенно мои... Толстяк звучно похлопал себя по керасе из желтого металла, в которую с трудом смог запихнуть свои обширные телеса. Вернее, она прикрывала лишь грудь и спину. Чтобы броня хоть как-то налезла на Стефана, пришлось ее основательно наращивать. Доспехи с немалым трудом распилили на две части, а после дополнили вставками из стали. «И топоры-вампиры тоже не панацея, хоть и могут затянуть нам даже очень тяжелые раны». В перестрелке не спасут, от оторванной головы не помогут, и отрубленную конечность не вырастет. Дык, оно того. У других стал быть, ну, такого идти и близко нету те. Громогласно возмутился широкоплечеросы волосы гигант, которому из-за многочисленных запинаний, архаизмов и междометий очень трудно оказывалось донести хоть какую-то информацию до окружающих. Впрочем, на отсутствие в речи Святослава членораздельных и осмысленных конструкций длиннее пары слов окружающие внимание не обращали. Успели привыкнуть. Предков забритого на военную службу крестьянина, у которого внезапно обнаружился дар к волшебству, кто-то проклял на редкость надежно и заковыристо. Против врожденного косноязычия оказались бессильные ритуалы по снятию подобной дряни, очистительные молитвы священников и сломанная спину и голову нерадивого ученика во время занятий палки лекторов. «Ну, дык, те, кто не из этих, ну, не благородных, того этого я имею в виду. Чисто формально мы с Олегом как раз из них. Ну, вернее, лиц к ним приравненных». Пожал плечами толстяк, отправившийся в армейское училище наравне с крестьянами, мелкими преступниками и бывшими рабами, поскольку на более престижное заведение у его семьи денег не было. А вот льготы, предоставляемые роднее тех, кто находится на государственной службе, им требовались буквально кровь из носа. «Он как маг, третьего ранга!» «Я как сколько-то там раз правнук самого Чингисхана!» Вот только на артефакты, подобные тем, которые Олег спер из какого-то древнего города Кощенитов, нам пришлось бы копить лет 30. Не о том речь ведете? Думайте, лучше как нам периметр покинуть? Чую я, что стены вместо защиты скоро станут ловушкой. Перебил своих друзей Олег, буквально ощущая, как бесценное время утекает сквозь пальцы. Смутное беспокойство постепенно перерастало в откровенный мандраж. Хотелось как можно быстрее покинуть опасное место. «Думаете, что придется сделать, чтобы уцелеть в том аду, который здесь будет через... через... да черт его знает, когда это все начнется?» «Не думаю, что имеет смысл прятаться где-нибудь в бараках или на складах. Их быстро можно превратить в большие костры. Церковь сделана из камней и довольно прочная. В ее алтаре достаточно силы, чтобы с ней считался даже архимаг. Плюс там глубокие подвалы и собственный щит есть». Стефан вонзил пристальный взгляд в относительно небольшое по сравнению с остальными постройками здания, служившее домом для служителей культа и по совместительству местом их контактов с паствой. Вот только это знают всем, и поэтому самыми крупными калибрами сразу начнут палить по храму, чтобы все силы монахи на защиту переключили, а народ к ним внутрь набиться не сумел. «Ну так это... там и вон яблони разрослись» ткнул пальцем в один из углов таможни Святослав. «Оно того, ежели чего, по ним и, ну, через стену». «Не пойдет. От этого места лучше вообще держаться подальше», покачал головой Олег. «Там же склад со снарядами и порохом. Его даже я так зажечь могу, что всех, кто рядом окажется, ударной волной сдует нафиг». «Тогда займем с нашими десятками противоположный от него угол ограды», быстро сориентировался Стефан. Встанем на углу конюшни и будем ворота прикрывать. А в случае чего, там как раз лестница на стену. А уж канад с узлами и кошкой, чтобы спуститься, у меня с собой, ведь егерь как-никак. Вернее, в казарме, но я его сейчас принесу. Давай пулей. От отряда китайцев вперед выдвинулось около сотни всадников в чешуйчатой броне, вместе с которыми летело и облако с троном. Видимо, предводители этого сборища решили, что лучше им сразу растолковать цель своего визита, чем заставлять русских солдат нервничать. «Польнет еще пушкарь какое от избытка чувств? Доказывай потом ядру, что на тот свет тебе еще рано». Выпущенный из орудия снаряд за счет своей скорости и массы имел шансы пробить личные щиты даже очень сильного волшебника. Магистры и некоторые истинные маги могли бы создать барьеры, способные остановить подобную угрозу, но держать долго столь энергоемкие чары оказывалось сложно даже для них. В фоновом же режиме осуществлять подпитку достаточно могущественных заклинаний сумел бы разве только Архимаг. А их на весь мир было всего-то около сотни. Причем пятая часть этого числа проживала в России, а следовательно приближаться сейчас к таможне вряд ли могла. «Чую я, скоро уже все начнется». К воротам, которые так и не стали закрывать, из глубины таможни выдвинулся Андреа, вместе с главным из местных чиновников, которых солдаты, собственно, и охраняли. Всадники, доскакавшие до крепости, но не ставшие заезжать внутрь, принялись спешиваться. Даже сидевшая на троне женщина опустила свое облако на землю и встала со своего места, видимо, выражая таким образом почтение к собеседникам. Песец разразился длинной тирадой на китайском, вероятно, являющейся приветствием. Олег немедленно воспользовался одним из приемов целительной магии, усиливая чувствительность своих барабанных перепонок. Информация может и не правила этим миром, но недооценивать ее влияние на жизнь было глупо. К тому же подобный метод подслушивания относился к так называемым пассивным, который почти нельзя было обнаружить, даже если знать, чего искать. Для обнаружения факта слежки кому-то пришлось бы непрерывно сканировать состояние боевого мага третьего ранга. И то, доказать, будто он усиливал себе слух, а не скажем, скорость реакции, оказалось бы вряд ли возможно. Заканчиваясь вилеречивостью, бумагоморатель, сегодня у меня нет времени выслушивать лесть. Оборвала излияние служащего таможни рожеволосая женщина на отличном русском языке без малейших следов акцента. Судя по состоянию ее ауры, она запросто могла претендовать на шестой ранг, ставящая ее вровень с большинством знатнейших фамилий мира. Отправляй послание своему императору. Секта Пурпурного Лотоса официально просит подданство и убежище у возрожденной Российской империи. Олег мысленно присвистнул, оценивая последствия сегодняшнего события. К религиозным организациям Люди, сейчас приближающиеся к русской границе, не имели почти никакого отношения. Просто на Востоке сложилась традиция называть устойчивое сообщество чародеев именно так. В Европе, России или Америке использовали бы слово «корпорация», в крайнем случае «школа» — этакое микрогосударство одаренных с весьма широкой автономией. Вот только присягать глава данной организации — собиралась напрямую хозяину государства, тем самым делая себя его прямым вассалом и получая право в случае необходимости посылать подальше разного рода чиновников, генералов и прочую высокородную шушеру, желающую подгрести секту Пурпурного Лотоса под себя. И дамочка действительно имела некоторое основание полагать, что ради нее хозяин далеко не самого последнего в мире государства бросит все свои дела и займется проблемой вынужденных переселенцев и захваченного гражданской войной Китая. Вряд ли в Паланкинах ехали всего лишь истинные маги. Скорее всего, там тоже были магистры, пусть даже младшие. Вообще, из где-то двух тысяч человек, явившихся к таможне, Чародеями разных рангов могла оказаться как бы не половина народа. А остальные представляли из себя слуг, родителей, жен, мужей и детей тех, кто состоял в секте. Конечно, некоторая часть ее членов была представлена ведьмаками и учениками. Такая тенденция наблюдалась по всему миру, иерархия разного рода чародеев весьма напоминала пирамиду. И количество лишь едва-едва контролирующих свой дар или не сумевших перешагнуть вторую ступень своего развития всегда оставалось на порядке больше, чем число хотя бы подмастерьев. Однако, как бы там ни было, такая толпа магов, причем взрослых и уже обученных, могла весьма ощутимо усилить возрожденную Российскую империю. Процент или даже доли процента – это, может, и немного, но не тогда, когда речь идет о сверхдержаве одной из сильнейших стран мира. Мы будем ждать ответа, уверен, он скоро придет. Кивнул Андрея, не пошевелив даже пальцем. Впрочем, магу и и губ-то размыкать не требовалось, чтобы кому надо свой приказ прямо на ухо прошептать. «Но до того, как он будет получен, вашим людям придется дать временные клятвы владыке этих земель, архимагистру Савве. Питание и помощь лекарей, если есть такая необходимость, мы предоставим». «Думаю, в этих глупых формальностях не будет необходимости» хмыкнула женщина, так и не назвавшая своего имени. «Передайте старому пердуну, что Машка-стрекоза вернулась домой». «Ну, чего ты на меня так глазами хлопаешь, парень? Я твоему начальнику, может, и не самая любимая, но все-таки дочь». «Точно!» — чуть не хлопнул себя полбу Олег. «Вот кого она мне напоминает! Лицо и горбатый шнобель один в один, как у коменданта, просто цвет волос с толку сбивает». Не характерен как-то рыжий для евреев, среди них все больше чернявые попадаются. Архимагистр Савва хоть и был служителем древних славянских богов, причем начавшим свою карьеру еще до перехода Киевской Руси в христианство, однако по происхождению и внешности являлся самым настоящим иудеем. Правда, когда ему об этом напоминали, начинал злиться настолько, что становился похож на маленький извергающийся вулкан. Точно так же заливал все вокруг пеплом, дымом и огнем, способным растопить камень. Какие-то очень серьезные претензии имелись к сородичам у его родителей, сбежавших полторы тысячи лет назад от них в далекую северную страну, которая виделась им краем света. Буквально через три минуты с хлопком вытесняемого воздуха перед воротами возник телепортировавшийся, видимо, прямо из форта, архимагистр, и без лишних разговоров обнял предводительницу китайцев, называя Машенькой. Прошедшая же идентификацию отцом женщина внезапно повела себя совсем не так, как ожидалось от путешествующей на снабженном троном облаке могучей волшебницы. А именно громко разрыдалась и устроила буйную истерику сразу по нескольким пунктам, начиная от неудачного замужества по настоянию родителя и кончая смертью супруга-козла вместе с частью их совместных детей. Олег порадовался, что вместе со своими друзьями догадался отойти в сторонку. Даже десятой части, сыплющихся на древнего волхва оскорблений и упреков, хватило бы, чтобы кого другого он испепелил на месте. Случайным свидетелям тоже достаться могло. Однако сейчас сава краснел, бледнел, зажигался подобно человекоподобному факелу и тут же тух, но держал себя в руках. И, в общем-то, даже не особо возражал своей дочери. Видимо, у той действительно имели серьезные поводы для недовольства отцом. Во внезапном приступе, не то пророческого озарения, не то чрезмерно обострившейся интуиции, Олег осознал причину такого события. Древний Волхв... Ожидаемо своему возрасту имел весьма дремучие предрассудки. В частности, судьбу своих детей он устраивал, не спрашивая у тех согласия даже на важнейшие с их точки зрения события вроде замужества. И если те в результате его решений попадали в неприятности, то вину за это весьма обоснованно возлагали на отца. Наконец, окончательно потеряв терпение, Савва схватил женщину за плечо и уволок в ближайшее здание, скрыв скандал от посторонних глаз. Добравшиеся до таможенного поста китайцы пересекли линию ворот и стали рассредотачиваться по территории, устраиваясь как у себя дома. Их телеги загородили все и вся. Вылезшие из них люди, терпевшие, видимо, всю дорогу, редко утруждали себя поисками отхожих мест или хотя бы кустов. Где-то вспыхнула короткая драка между ними и другими беженцами. Служащие таможни просто опасались подходить к настолько многочисленному и вооруженному отряду, чье охранение не колебалось, прежде чем пустить в ход клинки или боевые заклинания. Иногда прицельные и смертельные. Боевой маг видел – как несколько тел остались в лужах крови там, где они чего-то не поделили со вновь прибывшими. А убийцы, даже и не думавшие скрываться, еще и громко о чем-то переговаривались над трупами погибших. Вот только вместе с раздражением на членов секты, явно считающих себя неизмеримо выше простых людей, коллегу внезапно пришло четкое осознание. Долго они не проживут. Осталось им секунд 30. Максимум. И поскольку своему дару к предсказанию, не раз спасавшему в, казалось бы, безвыходных ситуациях, боевой маг привык верить, то немедленно залег прямо там, где стоял. И еще своих друзей с их стрельцами убедил сделать то же самое. А вот отец Федора, увидевший их маневры и правильно понявший их причину, лишь пьяно рассмеялся над предсказателем-самоучкой, тыча в него пальцем. Но и сам виноват. Когда в вышине появились абсолютно беззвучно вынырнувшие из облаков летучие корабли, то первым же делом они провели образцово-показательную бомбардировку. И за те 10-15 секунд, которые прошли с момента их появления до начала атаки, никто защитный стационарный магический барьер на таможне активировать не успел. Личные амулеты спасли священника, рядом с которым разорвался стукнувшийся о землю снаряд но летел он красиво не менее красиво корабельный капеллан встретился со стеной ближайшего здания по которой картинно сполз вниз оставляя за собой кровавый след из разбитого носа и это ему еще повезло кое кого разрывы бомб вообще порвали в мелкие клочья например и без того мертвых беженцев а еще тех кто над ними стоял у нас проблема только и смог сказать Олег, пересчитывая противников. Пять летающих крейсеров, лупивших вниз из всех орудий, бесспорно представляли из себя серьезную угрозу. Боевые дирижабли, преодолевающие силу тяжести не столько за счет относительно небольшого вытянутого баллона с горячим воздухом, сколько за счет пропитывающей их каркас магии, были очень опасны. Стрелять сверху вниз всегда удобнее, чем снизу вверх. Кроме того, их скорость и маневренность делали данные аппараты, не любящие зависать на одном месте дольше, чем на несколько секунд, весьма неудобной целью для расчетов стационарных орудий. Конечно, под тоннажу воздушные корабли значительно уступали своим морским собратьям, однако на борту каждого из них все равно имелось не меньше пары десятков пушек, и это еще не считая корабельных магов и десанта. Радует ли что что у них тоже. Огненный торнадо, пробивший крышу того здания, куда ушли архимагистр с дочерью, мог испепелить и дерево, и сталь, и человеческую плоть. Сердцем пламенного вихря, стремительно увеличивающегося в объемах, являлась исполинская фигура витязя в изукрашенных ликами древних богов латах, чья плоть и доспехи сияли чуть ли не ярче солнца, и, пожалуй, могли поспорить с ним и в плане своей температуры. До крейсера, который, сбросивший человеческое обличье Волх, выбрал своей целью, он добрался секунды за три. Корабельный щит, попытавшийся затормозить сильнейшего чародея округи, Савва пробил с одного удара, возникшего в его правой руке длинного меча. Лезвие, по виду выточенное из дерева и вряд ли способное похвастаться особой остротой, снесло вставшую на его пути преграду, кончиком зацепив покрывающие борта стальные бронеплиты. Не меньше полцентнера металла просто стекло вниз потоком расплавленной жидкости, на лету распадаясь на отдельные капли редкостно тяжелого дождя. Вот только силу сильнейшего чародея округи встретили ничуть не меньшей мощью. С каждого из пяти крейсеров, состоящего из огня и спалина, ударило по толстой струе плотной, вязкой и какой-то омерзительной даже на вид жидкости. Словно паутина она окутала архимагистра плотным коконом, немедленно рухнувшим вниз и приземлившимся где-то в лесу. И судя по тому, что древний Волхв не вернулся обратно ни через пять секунд, ни через десять, ни даже через минуту, нападавшие явно знали, с кем они столкнутся и озаботились мерами противодействия. С запозданием и легким шорохом над таможенным пунктом развернулся зонтик стационарного барьера. Впрочем, не оставалось никаких сомнений, продержится он недолго. Пушки на борту летающих кораблей то и дело изрыгали из себя новые снаряды, а кроме того, тонкая энергетическая пленка прогнулась и задрожала, когда на ней вспыхнуло темно-фиолетовым пламенем какое-то мощное площадное заклинание, явно относящееся к высшей магии. Пилотируемые големы подняли к небесам свои левые руки – в центре которых, как оказалось, были вмонтированы мелкокалиберные орудия. Вот только Олег серьезно сомневался, что калибр их сможет произвести серьезное впечатление на вражескую авиацию. У того же Андрея и то имелось куда больше шансов нанести противнику ощутимый урон, Самого аэроманта, боевой маг третьего ранга, не видел, зато прекрасно различал пульсирующие от вкачанной в них энергии разряды молний, устремившиеся снизу вверх и пытающиеся распотрошить днище того из летающих крейсеров, который вроде бы парил чуть ниже своих собратьев. «Раздери меня, Господь! Там как минимум несколько магистров!» Отец Федор, утирая льющуюся кровь из носа, с трудом поднялся на ноги. Похоже, удар выбил из его головы весь хмель, поскольку теперь священнослужитель смотрелся куда более адекватным, чем раньше. Новая вспышка стремительно распространяющегося в стороны темно-фиолетового пламени ударила в районе ворот. Вражеские чары стекли по щиту вниз, и там, где они коснулись земли, немедленно образовалась какая-то дрянь, подозрительно похожая не то на кипящий битум, не то на магму. Интуиция Олега подсказала ему, что на эту дрянь наступать не стоит. Даже правой ногой, которая у него, вообще-то, искусственная. Во всяком случае, ее стопа. «А вы чего стоите, бездельники?» «Мы не располагаем ни оружием, ни магией, чтобы корчить из себя точку ПВО». Развел руками Олег с трудом проглотивший злорадное. «А я ведь предупреждал, и пить надо меньше». «Впрочем, я уверен, помахать кулаками нам еще придется. Вот зуб даю, а не высадит десант». «Хватит каркать!» Рявкнул на него священник а потом недоуменно скосил глаза на неяркое белое сияние, пробивающееся у него откуда-то из-под одежды. Источником данной иллюминации оказался крест отца Фёдора, и это могло означать только одно. Где-то рядом находится нечто, что однозначно воспринимается покровительствующей капеллану силой в штыки. «Проклятие! Вот только демонов нам тут и не хватало!» Многоголосые завывания и издевательский безумный хохот, раздавшийся откуда-то из-за стены, стали ему ответом. Секунду спустя от ворот донеслась бешеная оружейная пальба. Похоже, враг, кем бы он ни был, не поленился продумать нападение на таможенный пост. Внутри защищенного стенами периметра, где к тому же стояла часовня, незаметно призвать маломальски серьезное количество порождений нижних реальностей не получилось бы. Но сделать это где-нибудь вдалеке и скрытно подвести их почти вплотную под покровом леса, чтобы затем в нужный момент двинуть в наступление, почему нет? План Олега в случае разгрома выбраться за пределы укреплений и отсидеться в безопасном месте оказался нежизнеспособным.